Глава 30. Для денег и богатств он единственным применением считал мотовство. Людей расчетливых называл он грязными скрягами, а беспутных расточителей — молодцами со вкусом и умеющими пожить. В дяде своем, Гая, больше всего хвалил он и восхищался тем, как сумел он промотать за малое время огромное наследство Тиберия. Примечание. Ага, смотри главу о Каллигуле. Сам Нерон на одни подарки солдатам истратил 2200 миллионов сестерцев. Тацит. История. Поэтому и сам он не знал удержу ни в тратах, ни в щедротах. На Теридата, хоть это и кажется невероятным, он тратил по 800 тысяч в день. А при отъезде пожаловал ему больше ста миллионов Кефареду миникрату и гладиатору Спикулу он подарил имущество и дворцы триумфаторов. Ростовщик киркопитек Панерот, получивший от него богатейшие городские и загородные имения, был им погребен почти как царь. Ни одного платья он не надевал дважды. Ставки в игре делал по четыреста тысяч сестерциев, рыбу ловил, позолоченной сетью из пурпурных и красных веревок, а путешествовал не меньше, чем с тысячи повозок. У мулов были серебряные подковы, на погонщиках конузийское сукно, а кругом толпа скороходов и мавританских всадников в запястьях и бляхах. Примечание. О золотых подковах у мулов Попеи и о тонкой шерсти из апулийского города Канузи упоминает и Плиний. Мавританские всадники, Мезакес, название одного из племен.